Глава 22. Перекати поле. Часть первая. Как бы Федору не хотелось снова увидеть капитана Льва, увидеть и обнять старого друга и его удивительную дочь Акву, он понял, что его дела здесь закончены и надо двигаться дальше. Лабиринт разрушен. Страдающая шизофренией тварь из лабиринта обрела, наконец, покой. Усталый старец победил жестокого капризного ребенка, и теперь пироговские капитаны в состоянии сами наладить свою жизнь. Его ждет Хардов, и его ждет Ева, и путь к ним совпадает с той частью его пути, которая осталась до моста. Что будет дальше, Федор не знал. Никто не знал. «Торопись же, молодой гид, иначе ты пожалеешь, что он не умер», — сказал ему Харон о Хардове. «Теперь все зависит от тебя. Возможно, она нарожает тебе детей, и мне будет кого в свое время перевести на другой берег. А может, вы потеряетесь навсегда на дорогах этого мира», — сказал ему Харон о Еве. Тачий дар слишком велик для тебя». Федор вышел из мрачных катакомб лабиринта и теперь никем не узнанный шагал по Пирогову, чтобы поскорее покинуть его. У брата Дамиана, Колебана и Монахов, способных его опознать, сейчас своих дел по горло. Самое время позаботиться о собственной шкуре. Капитан Лев пока слаб, а к тому моменту, когда вернется Аква, Федор будет уже далеко. Все теперь связано, и все зависит от тебя, от того, что с тобой произойдет. «На мосту!» «В месте, где кончаются иллюзии», — сказал ему Харон о нем самом. «Долгий священный сон окончен! Капитан Лев пробудился!» — кричали счастливые люди, что встречались ему по дороге. «В Пирогово возвращается его дочь Аква!» «Это сделал брат Дамиан! Он отвел беду, отвел от Пирогово полчище разделенных!» «Нет!» — возражали другие. «Это сделали капитаны!» «Возвращаются старые добрые времена, потому что капитан Лев пробудился!» Федор улыбался им и думал о том, что возвращение старых добрых времен невозможно, что вещи сживают свой срок и о том, что произошедшее в лабиринте было большим обманом. Им самим предстоит во всем разобраться. О некоторых вещей лучше не знать, чтобы спать спокойно». Встреченные же им люди видели перед собой крепкого стройного юношу с карими, несколько необычными для такого возраста глазами. Юношеская худоба, как и дубнинские веснушки, давно уже покинули Федора. Его лицо загорело и обветрилось. И больше всего он сейчас походил на подмастерье одного из капитанов, с вещмешком за плечами, из которого торчал какой-то явно жесткий сверток. В нем, однако, никто бы не заподозрил разобранный автомат Калашникова. Что же касается несколько возбужденного блеска глаз и несвойственной молодым людям глубины и проницательности взгляда, то это все тоже скоро пройдет. Воспоминания о пережитом еще выдают нас некоторое время, но Федор был гидом. Он возвращался с каждым шагом вперед и умел брать это под контроль. поэтому, когда он подошел к заставам и монах из корпуса стражи окинул его подозрительным взглядом, Федор придал своему лицу несколько бестолковое и счастливое выражение. Стражник тоже был не чушь общего подъема и его одушевления, и лишь поинтересовался. «Куда собрался, парень? Куда идешь?» «Застава таможенник Лао Цзы», — с усмешкой подумал Федор. «Камагридеши». Но глуповатое выражение больше не покинуло его лица. «С поручением от приближенных капитана Льва», — насупившись, сказал Фёдор. И почти не соврал. И добавил с вызовом. «Не твоего ума дело». «Вот». Но стражник только добродушно ухмыльнулся. «Ну-ну, смотри, возвращайся до темноты, а то не пущу». «Постараюсь», — пообещал Фёдор, снова почти не соврав, и двинулся вперед. В этом новом мире начинался закат. Федор этого не знал, но лодка с Евой сейчас находилась совсем недалеко от него. Гиды Петропавла на полном ходу покидали Химкинское водохранилище, а сам Петропавел наблюдал за Евой и видел, что девушку опять что-то тревожит. И еще думал о том, что его встреча с речными скитальцами многое меняет. Или запутывает еще больше. Но в любом случае, время на исходе.